Часть 5. Осколки прошлого. Глава двадцать 26. Советы Детамара. Луна выползала из-за горизонта медленно. Сегодня она уже была чуть бледнее не такая круглая. Полнолуние пошло на убыль. Осенняя ночь наливалась прохладой, но Кай ее не замечала. Она сидела на гранитных ступеньках лестницы, ведущей к открытой смотровой площадке над самой дальней восточной башней, и смотрела на темную линию горизонта. Обхватила колени руками и подтянула их почти к подбородку, как любила сидеть на окне в спальной обители. Зелёный шелк платья разметался по ступеням. Это ничего. Здесь ее все равно никто не видит. Она ушла сюда и спряталась, чувствуя себя отвергнутой, брошенной и ненужной. Она впервые призналась в любви, она впервые обнажила свою душу, а он ее прогнал. Он разорвал связь. Это было так невыносимо, мучительно, так больно, что хотелось разрыдаться, вот только слез не было, и горло будто перехватило стальным обручем. Все как-то сразу потеряло смысл. И даже крылья за спиной словно поникли, стали слабыми. Что ты теперь будешь делать, Кая? Она задавала себе вопрос и не знала ответа. Уедешь, но куда? Останешься, но где? С кем? Внизу во внутреннем дворе царило оживление, беготня, крики, смех, так не свойственный этому замку. В другое время она бы удивилась, но сегодня ей было все равно. Наверное, прибыли гости. Не так давно трубили приветственные горны, а здесь, наверху, было тихо. И казалось, она парит между замком и луной. И быть может, это единственное место, где ей было не так плохо. Как холодная вода снимает боль с обожженной кожи, так эта темнота и одиночество смотровой площадки успокаивали, хоть и немного. Вдали темнела громада гор и далекий перевал олени Рог, по которому рассыпались огоньки сигнальных костров. Мерцали в темноте, перемигиваясь, словно сочувствовали, Ей хотелось прижаться к шершавому камню лестницы и забыться, заснуть и, проснувшись, не чувствовать больше ничего. Она прислонилась плечом к парапету и тут же услышала шепот камней: "Чьи-то шаги, Детомар. Что он здесь делает?" Скучаешь по полнолунию? раздался сзади его насмешливый голос. Она поежилась. все таки хоть Детомар теперь и не зверь, но радости встречаться с ним не было никакой. Нет, просто сижу, ответила она тихо. Сидишь одна и в темноте, печальная девушка под луной, первый акт трагедии. Пожалуй, в нем всегда будет что-то от зверя. Он просто не может обойтись без сарказма. Он отодвинул руками ее разметавшееся платье и присел рядом на ступеньку, совершенно бесцеременно звякнув бутылкой вина о гранит. Бутылку поставил в ногах. И хрупкое спокойствие этого места было тут же разрушено. Интересно, он пьет всегда из горя и от радости? Что ему вообще здесь нужно? Кая чуть отстранилась. Они посидели в тишине минуту или две. А я тебя искал, произнес он, наконец, крестив на груди руки. "Зачем?" удивилась Кая. "С чего бы вдруг она ему понадобилась?" "Ну, по двум причинам," ответил он задумчиво. "Наверное, сначала я хотел поблагодарить тебя." "Поблагодарить Ее? Не что-то." "Наверное? Ну, да. Почему, наверное? Потому что это непривычно для меня быть таким нормальным, что ли." И уж благодарить кого-то для меня совсем ненормально, Это, да. И потому еще, что ты женщина. И это плохо? спросила Кая устало. Что я женщина? Нет. Просто я не особенно доверяю женщинам последние восемнадцать лет, хмыкнул он. Но ты другое дело. Я, в общем, думал тут. Я, конечно, знаю, что ты сделал это не ради меня и не для меня, но все равно я хочу сказать тебе, Спасибо за то, что ты сделала. И Я теперь у тебя в долгу. Так что, если тебе будет нужно что-нибудь, только попроси, я это сделаю для тебя. Кая посмотрела на него искоса и горько усмехнулась. Будешь клясться родовым камнем? Детомар хмыкнул в ответ. Ну, ты же понимаешь, что нет. Но моего обещания тебе будет достаточно. Я понимаю, но мне ничего не нужно. Не знаю, какая может быть от меня польза, но я, к примеру, могу убить кого-нибудь для тебя, если понадобится. Убить? О, боги, нет. Дитомар, почему ты все время хочешь кого-нибудь убить? воскликнула она. Ну, потому что я делал это последние несколько лет, и это у меня хорошо получалось. Пожалуйста, не надо никого убивать, произнесла она горячо и искренне. Он ведь может Не стоит обольщаться, что отсутствие зверя сделает из Детомара человека. Я шучу, ответил он уже серьезно. — Не буду, раз ты просишь. Но все таки имей это в виду на всякий случай. Кая промолчала. Что бы ни предлагал Детомар, это всегда будет что-то безумное, связанное с убийствами, пытками или чем-то подобным. Он отхлебнул из бутылки. Это все мой брат, да? просил тихо. Что твой брат? Ты рыдаешь, что ты за него? Я не рыдаю. Хорошо. Не рыдаешь из за него, что он сделал? Ничего, она вздохнула. В том-то и дело, что он ничего не сделал. Хочешь, я могу с ним подраться. Он сильнее, но дерусь я лучше, это факт. Да и сделаю это с удовольствием. Она повернула голову и посмотрела на него. Лицо Де Тамары освещала луна, и сегодня в нем не было той жестокости, которую она видела раньше. Он изменился. Черты лица потеряли налет безумия и жажды крови. Ей было непривычно видеть его таким. И он что, пытается ее развеселить? Мать-сиблагоя, Да могла ли она себе такое представить пару недель назад, что она будет сидеть с ним на лестнице под луной и беседовать с тем, кто таскал ее по городу на веревке, бил по лицу и чуть не убил, забрав все ее силы? Немыслимо. Это было странно, но он единственный, кто сейчас не мешал ей. Он такой же, как и она, острый осколок глупой мозаики. Дотронься, и порежешь палец. Но сидящие рядом, они вдвоем смыкались острыми краями и были неопасны друг другу. И это было даже забавно. Если бы мордобой помог, я бы сделал это сама, усмехнулась Кая в ответ. Знаешь, а я бы посмотрел на такое, рассмеялся Детомар. И поставил бы на тебя свою лучшую бутылку вина. Она улыбнулась. Стало даже как-то легче. ДеТамару, можно не врать, не притворяться. Ей нет до него дела, а ему до нее. и это хорошо. Что будешь делать дальше? спросила Кая, обнимая себя за плечи. Ночной ветерок, рожденный всходящей луной, заставил поежиться. ДеТамар встал, снял куртку и набросил ей на спину. Спасибо, ответила она, придерживая ее рукой. Куртка была теплой. «Да полно дел. Надо закончить войну и убить королеву. Он снова приложился к бутылке. Или убить королеву и закончить войну, в любом порядке. Что серьезно? не поймешь, шутит он или нет. «Вне всяких сомнений. Это обещание я дал себе много лет назад и собираюсь его сдержать. Убить эту тварь. А потом поеду в Рок, или в Эддар, попробую местного вина. Говорят, оно там отменное. Или в Шерб, кстати, проведу обитель Тары. Если хочешь, могу взять тебя с собой. Кая рассмеялась. Неплохой план на день. Закончить войну, убить королеву и попробовать вина в Шербе. Если хочешь, чтобы лошадь взяла два ордана, ставь планку на три. А хочешь попасть в яблоко, целься в вишню. Рецепт не Я запомню этот простой рецепт. Дарю он махнул рукой в ее сторону. А что будешь делать ты? Я не знаю. Ивер хочет отправить меня обратно за перевал к отцу, а я не хочу возвращаться. Если я спрошу почему, ты ответишь? Кая внимательно на него посмотрела. Неужели это один и тот же Детомар? Тот, что водил по ее щеке к хандгарам, собираясь убить, и этот тактичный, заботливый Нет. Рядом с ней сидел кто-то совсем другой, как будто тот, где Тамар исчез в полнолунье вместе со зверем. И она чувствовала себя рядом с ним сейчас так, словно они были знакомы много лет. Почему? Она не знала. У меня много причин, какую назвать? Все, она вздохнула. Ей хотелось кому-то сказать все это, то, что мучило и глодало изнутри. Почему? Потому что мне нет там места за перевалом, потому что у меня нет там дома, потому что я не знаю, что мне теперь делать среди людей, потому что я не хочу замуж за какого-нибудь ростовщика или купца из портовых городов, потому что люди будут меня ненавидеть, потому что там у меня нет семьи, способной меня защищать и любить. Все это было известно мне в первый день твоего приезда сюда, сказал Детамар тихо. Видимо, есть еще и главная причина. Главное, — она вдохнула глубоко и ответила с горечью в голосе: "Я люблю его, Детомар. Люблю твоего брата. И именно поэтому мысль о том, что мне придется уехать, убивает меня". Я поняла это сегодня и сказала ему, а он оттолкнул меня и хочет отправить обратно к отцу и разорвал белую ленту. Вот почему я сижу здесь одна и в темноте. Слова эти вырвались сами, и железный обруч на горле разжался. Детомар молча протянул ей бутылку. "Извини, бокалов нет, но тут нас все равно никто не видит, так что можно без этикета. Да и за эти годы я подрастерял свою галантность. Зверю она была без надобности", сказал он задумчиво. Она молча взяла бутылку, сделала три глотка. "Хорошее вино. Детомар точно знает, в нем толк". И отдала ее обратно. Наверное, в обители за такое поведение, неподобающее леди, её бы отправили ночевать в подвал, заставили работать в поле и читать семь дней вечерние молитвы до полуночи. Но где теперь обитель? И кому какое дело до того, что ей нужно вести себя как леди? Сейчас все это выглядело просто смешно. И что он сказал тебе, мой брат? Ну, кроме того, что выставил тебя за дверь. ничего. Он просто хотел, чтобы я ушла. Ну-ну, дурак. Он ведь рассуждал при этом об уане, долге чести, прятался по углам, усмехнулся Дитомар. Кая посмотрела на него. Откуда он знает? Да, он такой. Он все проверяет тысячу раз и он во всем сомневается. Пробует все на прочность, боится ошибок, делает шаг навстречу и два шага обратно. Но дальше его не сдвинет с места даже ураган, настоящий ибикс. Я вот не такой. Отец все время шутил, говорил матери, что она не иначе изменила ему с кем-то из огненных прайдов, потому что я совсем не похож на горца. Я не камень, а огонь, а мой брат, он настоящий камень. Он и правда достоин быть верховным джартом. Наверное, поэтому он и выдержал столько лет в борьбе со зверем, упорство ему не занимать. И что же теперь мне делать? Она положила голову на скрещенные руки. А это зависит от точки зрения. Чей? Ну а чья тебя интересует? Он снова отхлебнул из бутылки и протянул ей. Меня интересуют все, ответила она его словами. Тогда, конечно, уехать. Дитомар встал и легко запрыгнув на парапет, сел так, чтобы видеть лицо Каи. Если уж быть до конца откровенным, а смысла врать тебе сейчас я не вижу, то я бы тебя не отпустил и плевал бы я на всякое слово чести. Ты же понимаешь, что впереди последняя битва, даже более ожесточенная, чем ожидалось. Королева узнает все, так или иначе, о том, что зверя больше нет и мы не в ее власти и поверь, Она очень сильно разозлится. Она бросит все свои силы, чтобы растоптать Лааре. И вот, если смотреть на все с точки зрения стратегии войны, то есть с моей точки зрения, то ты наш козырь, и это хорошо, что ты у нас есть. Ты уздечка на шее генерала. Он говорил открыто, и это звучало жестко, но Кая понимала почему и была благодарна ему за эту откровенность. Но мой брат обещал тебя отпустить, и, как ты понимаешь, свое обещание он ни за что не нарушит. И оторвет мне голову, если я ему помешаю. И с его точки зрения он не может этого не сделать, хотя с моей точки зрения это глупо. А вот с твоей точки зрения, хотя ослепленной любовью, ты этого до конца и не понимаешь. Тебе и правда лучше уехать, потому что сражаться мы будем в итоге с твоим отцом, а ты будешь в этот момент на вражеской стороне. Он наклонился вперед, глаза его блеснули желтым, но сразу потухли, и говорил он медленно и вкрадчиво, но от его слов стало как-то не по себе. Кто знает, как все сложится, Кая, и в чьи руки ты можешь попасть. Кто знает, что будет, когда войска королевы возьмут нас за горло? Кто знает, какие будут приниматься решения на самом краю? И что ты сама сделаешь, когда тебе придется выбирать между ей верой и твоим отцом? А что придется сделать ему, если выбирать нужно будет между тобой и генералом? И это очень непростой выбор, Кая, и не сделать его будет нельзя. Ты понимаешь это? Он ведь поэтому отсылает тебя, Там за перевалом тебе не придется делать такого выбора, равно как и моему брату здесь. Выбора между теми, кого любишь, выбора, который убьет одного и заставит ненавидеть другого. Так что с его точки зрения ты должна уехать, и это правильный выбор. И в итоге, чем дальше отсюда ты будешь, тем лучше для тебя. Я доходчиво объясню. Доходчиво? более чем. Она ведь об этом не подумала каково это выбирать между теми, кого любишь. Она вообще не думала о том, что будет, когда истечет срок их хрупкого перемирия, когда ее отец должен будет продолжить войну и убить ей Вера, какая сделала несколько глотков и протянула бутылку Детамару. Понимаешь, обычно я не так откровенен с другими, и солгу всегда, когда это будет в моих интересах. А в моих интересах сейчас, чтобы ты осталась здесь в Лааре, как козырь в этой войне. Но поскольку я тебе благодарен, а со мной такое бывает редко, то лови момент, Кая. Сегодня я честен и говорю всё как есть. А уж решение тебе придётся принять самой. И ты еще должна помнить о том, что если королева узнает, кто именно помог нам избавиться от зверя, она не простит тебя и твоего отца а она непременно об этом узнает. Но как? Эта тварь знает все и обо всех. Уж не знаю, откуда. Вернее, теперь знаю. А Ашуманская магия. Чем ты думаешь, я занимался все эти годы? Ну, кроме ты сама знаешь чего. Я изучал эту треклятую стерву, искал, кто она, искал ее родных здесь в Карентии, думал, что через них, через тех, кого она любит, добраться до нее хотел их пытать, как собирался пытать меня, чтобы мой отец согласился убить королеву, спросила Кая насмешливо. Вино придавало ей смелости. Ты знаешь? Ладно, не буду врать. На войне все средства хороши. И да, я хотел найти ее родных и пытать их, ну и так далее. Но я никого не нашел. и ничего не нашел. Даже вещи в ее комнате не хранили никакой памяти, хоть и Вера притащил какую-то птицу. Все, что я узнал о принцессе Итане, что она единственная дочь короля Шумана, и по слухам, которые я собрал, она была очень больна и несколько лет не вставала с постели, пока ее отец не откопал где-то колдуню, которая ее излечила, а потом она вдруг объявилась здесь. Так что я вообще не уверен, что королева и настоящая принцесса Итана это один и тот же человек. Салиж, уж чему отличалось то, что я видел в Лейсе от того, что говорили о той принцессе? И Лейса, которую я помню. Если она узнает, что ты помогла нам избавиться от зверя, она позавтракает твоим сердцем, запьет его твоей кровью, срежет с тебя кожу живьем и велит сделать из нее бальные туфли. Он сказал это так, что у Кая мороз пошел по коже. И откуда только Детомар берет такие ужасные сравнения? Но в его словах была правда. Королева сделает это именно так, как он сказал. А как же рыцари ордена? Почему же не вмешались они? Поначалу, да, когда звери еще не было и нападения устраивали люди королевы, это было не их дело. Но потом, почему они не вмешались потом? Почему вы им не сказали все? Ты думаешь, не рассказали? Орден то еще гнилое гнездо. Если кратко, то ответ магистра был примерно такой: в этом нет человеческой вины, а ваярские дела орден не лезет. Это наше колдовство породило зверя. Нам с ним и разбираться. Орден следит только за тем, чтобы колдовством не занимались люди. Что-то такое было в их ответном письме. Но я думаю, что у этой твари есть кто-то в ордене, кто помогает ей. Так получается, выхода нет? Выход всегда где-то есть. В нашем случае он очевиден. Убить королеву, что я и собираюсь сделать. Одна только проблема к ней не подобраться. Ее охраняет целая армия колдунов. Потому я и хотел тогда заставить сделать это генерала Альбу, твоего отца. Ему просто было бы подойти к ней на расстоянии удара, правильного удара. И что? Ради этого ты бы действительно меня пытал? Он улыбнулся и посмотрел на Луну. Ну вот когда ты сейчас своим нежным голоском спрашиваешь меня об этом и смотришь этими глазами несчастного олененка, а я, шалевший от свободы и пьяный от счастья и вина сижу тут рядом под этой трагичной луной, то да, конечно. Сейчас бы я не стал тебя пытать. Момент уж больно романтичный, и мне бы это даже в голову не пришло. А если серьезно, его голос вдруг стал жестким, То тогда было совсем другое дело. Я был другим. И все было иначе. Ты же понимаешь, что во мне жил зверь. И что когда он был во мне, а последнее время почти постоянно, я не всегда мог делать то, что хотел. Ты чувствовала его жажду в той комнате. Ты знаешь, что ей почти невозможно противостоять. Это было сильнее меня. Так что ты сама знаешь ответ. Зачем спрашиваешь всякие глупости? Зато честно. А зачем королеве ваш родовой камень? спросила Кая. «Сила. Это могущественный камень, ключ к источнику, и в руках хорошего колдуна он может очень многое. «Такой камень есть у каждого прайда? Камень? Нет, а ключ? Да. И это не обязательно камень. У старижей из прайда огня это, например, книга, книга желаний. Еще есть меч, арфа ветров, золотая стрела, да много ключей. Я даже не знаю их все. А тот, у кого этот ключ, кто с ним связан это проводник прайда. У нас это и Вер, наш верховный джарт. А у вет я не особо в этом разбираюсь, но слышал, что в основном это деревья. Веды живут в заповедных местах, но у кочующих вет, тех, что меняют места, есть свой ключ зеленая звезда, еще более могущественный, камень, чем наш. И любой из этих ключей обладает невероятной силой. Так что отдать ледяное сердце все равно что сделать эту тварь в 1000 раз сильнее. Я лучше обрушу все горы вокруг себе на голову. Я лучше снова стану зверем, чем вот просто так отдам ей камень, воскликнул Диомар. Он выпил еще из бутылки, и они снова погрузились в молчание. Откуда-то со стороны перевала раздался тоскливый вой волка. К нему присоединился еще один и еще. Так ты решила, что будешь делать? просил Детамар тихо. Не знаю. Теперь я совсем не знаю, что мне делать. Я понимаю, о чем ты говоришь, но от этого не становится легче. Хочешь совет? А не делай ничего. Жди. Пей, веселись, потанцуй завтра со мной с Кариганом. Он мужчина привлекательный. Пофлиртуй с ним. Не замечай моего брата. Если он не сойдет с ума от ревности, я обещаю не пить вина до самой весны. Детамар рассмеялся весело и искренне. Я не умею всего этого. Я не могу изображать то, чего не чувствую, ответила Кая. И я не хочу делать ему больно. Он посмотрел на нее внимательно. Глаза были темными, больше не светились янтарным безумием и яростью, и было сейчас в них что-то похожее на уважение. И то правда. Актриса из тебя так себе, ответил Детамар, и снова протянул ей бутылку. Но ему с тобой повезло. А что мне говорить Каригану? Я ведь не знаю всей той историю, которую ты придумал про меня. Да, история вышла не ахти. Я мог бы и лучше, но приходилось сочинять на ходу. Я вообще сильно удивился, что он захотел приехать к старший у туров, их верховный джарт. Мы могли решить все и без него с Найдаром, и это меня, кстати, беспокоит. Ему что-то нужно, что-то весьма для него ценное. И это что-то связанное с тобой. Вот только что со мной? Да. Так или иначе, натуры изменились сразу после того, как Нейдар увидел тебя здесь. А Акариган лащёный и тот еще любитель роскоши, не стал бы трясти свой зад столько дней по горам за просто так. Значит, в тебе есть что-то очень ценное для Туров. И хоть они упрямо молчат, как быки во прядке, но я все равно это узнаю. А вот это, кстати, вторая причина, по которой я тебя искал. И какая же причина? Ты должна помочь мне это узнать. На завтрашнем балу я напою Карригана, ты будешь с ним танцевать, улыбаться ему, и все такое. Мне нужно, чтобы он потерял бдительность. Но я даже не знаю, что ему говорить. Он знал мою мать. Он знает о нас больше, чем я вообще знаю о ведах. Он все поймет». Да, это, конечно, нам помешает, но, надеюсь, не сильно. К тому моменту, как ты будешь с ним говорить, я попытаюсь раззадорить и напоить его как следует. Кариган не устоит против красивой женщины. Это его единственное слабое место. Поэтому я рассчитываю, что когда он увидит тебя, то политик и торговец в нем уступит место мужчине. Делай то, что умеешь делать хорошо. Улыбайся ему, хлопай ресницами, смущайся его комплиментом». Это у тебя, кстати, замечательно получается. Похвали его одежду и фигуру. Он тот еще франт и оценит хороший комплимент от женщины. Просто делай то, что я скажу. А на все вопросы, на которые не знаешь ответов, кивай на меня и с улыбкой говори, что это наш маленький секрет. Завтра тут будет народу, как воров на товарной ярмарке. Так что держись рядом, а с враньём я тебе помогу. Хлопать ресницами и смущаться. И это твое главное оружие, рассмеялась Кая. Неужели я выгляжу так глупо? Да ты уже перебрала с вином, как я вижу. Я назвал тебя красивой и сказал, что смущение тебе идет. Если бы я считал тебя глупой, не стал бы тут городить огород про откровенность и честность. Так что не думай, что я пытаюсь тебя оскорбить. Это не так. Но у тебя есть один недостаток. Ты не умеешь врать. Поэтому не ври Каригану. Он это поймет». А вот смущений нет никакой лжи. И твой румянец, и смущенный взгляд и твои глаза, поверь мне, заставят коленки Каригана дрожать, и он будет думать кое о чем другом, а не о том, как облапошить Лаари. Невинность и неискушенность обладают огромной привлекательностью для таких мужчин, как Кариган. нам это и нужно. Кай улыбнулась и кивнула. Хорошо, буду хлопать ресницами и смущаться. Карриган, кстати, уже приехал, а с ним целая напомаженная свита. Так что завтра будет весело: охота, поединки, обед, скачки, драка и бал, или бал потом драка, это уж как пойдет. И не забудь принарядиться. Пора этому замку вспомнить былые времена. Он забрал у нее бутылку. Пожалуй, тебе хватит. А теперь иди спать. Тебе понадобится свежее лицо и здоровый румянец для завтрашнего представления. Он встал и подал ей руку его руках была жилистой, крепкой и теплой. И Кая внезапно почувствовала благодарность за то, что он вот так просто утешил ее, заставил чувствовать нужной, не такой одинокой и брошенной, и был прямолинейный, честен. И еще, насчет моего брата, если ты все же решишь остаться. Детомар посмотрел на Луну, допил из бутылки остатки вина и добавил, глядя на Каю внимательно: "Не торопись. Просто дай ему время". Вода камень точит, а в битве камни и воды время всегда на стороне воды. Лари засыпал. Огни внизу в городе постепенно гасли, а луна поднималась все выше. Из ущелья пополз низовой туман, накрывая реку соболем мехом. Кая сняла куртку и протянула Детомару. "Знаешь, когда разорвалась нить, связывающая тебя со зверем, я быть может, и не думала о том, что спасаю тебя, и, быть может, я и не этого хотела". Но сейчас я рада, что у меня это получилось и что ты остался жив. И я хочу сказать тебе спасибо. Мне это за что? Хмыкнул Детомар, поставив пустую бутылку на парапет. За честность. Он усмехнулся как-то странно, и, перебросив куртку через плечо, ответил: "Иногда честность это самый простой способ добиться желаемого". И не прощаясь, быстро спустился вниз по лестнице. Кай вернулась в свою комнату. В камине горел огонь, а на кровати ее ждало новое платье, аккуратно разложенное заботливыми руками портнихи, бальное платье. Когда-то старая няня в обители рассказывала ей о обайарах и их чудесах, говорила о том, что они могут делать ткани с камня, воды и огня, но Кая не верила в это. А вот сейчас перед ней лежало одно из таких чудес платье, сотканное из тончайших кружев, каждая нить которых наполнена силой и блеском камней Малахиты, изумрута, оникса и яшмы. Кая взяла его на руки, легкая, провела рукой по узору, и он заиграл бликами, заискрил, переливаясь. Как они это делают? Села рядом с платьем на кровать. Разговор с Детамаром заставил ее посмотреть на все по-другому. Она должна будет уехать. Детамар прав. Если ей веру придется выбирать между ней и ее отцом, если узнает королева, если кто-то донесет, если, если, если любовь делает сильными женщин, но слабыми мужчин. А чтобы победить королеву, он должен быть сильным. И она будет только мешать. Она должна вернуться к отцу, все ему рассказать, убедить отказаться от этой войны, отказаться от королевы. Как бы ей ни было больно, это единственный выход. Ей придется рассказать Иверу о том, что туры их предали, что отец не сдержит своего слова, и уехать, пока этого не произошло. Что же? Она сыграет ту роль, о которой просила Ивер. Она будет танцевать на балу с предателем и постарается помочь Детамару узнать, что ему нужно, а потом она уедет. Рано утром, на рассвете, пока замок будет еще спать. Она не будет прощаться с Ивером, она попросит Детамару устроить ее отъезд так, чтобы он не узнал потому что у нее не будет сил отпустить его и мужества с ним расстаться. Она оставит ему письмо. Так будет лучше для всех. Кая прошлась по комнате, глядя на все вокруг. Еще недавно она думала о том, как открыть дверь и сбежать, а теперь ей жаль было расставаться со всем этим: с кроватью под синим балдахином, с комодом в резных виноградных листьях, с этим трюмо, потому что все это Каждый предмет, каждая мелочь были связаны с ним, и от этого хотелось плакать. Она стала бессмысленно переставлять предметы с места на место, совсем как и Вера, когда был взволнован, взяла со стула платье, в котором они танцевали в ту ночь в грозу, разгладила складки. Она возьмет его с собой. В нем она родилась заново, открыла свои силы. Пусть будет напоминанием. Кая встряхнула его, и что-то выпало на пол кожаный мешочек на шнурке. Тот, что передал отец. Как же она забыла в тот вечер, когда она разговаривала с Дари, он отдал его ей, а потом она встретила Иверы и положила его в карман, чтобы он не увидел и не догадался. А потом, потом столько всего случилось, что она забыла об этом напрочь. В не отец ездил к банкиру, сказал, что у него есть для нее подарок на свадьбу, тот, что он хранил много лет, память о ее матери хотел подарить его на их с Ройгардом Лард свадьбу. Это единственное, что у него осталось от Рии. и он очень им дорожил, хранил в банке в рокне, и даже Кай его никогда не видела. Она села на стол перед трюмо, развязала шнурок и аккуратно извлекла небольшой сверток. развернула тончайший батистовый платок. Она никогда не видела ее, но узнала бы без труда то, о чем говорил Детамар. Зелёная звезда, родовой камень Прайда ее матери, Ключ к источнику проводник. Он лежал на ладони, сияя в полумраке собственным светом, и в его изумрудной глубине отразилось лицо, и это было ее лицо, и в то же время лицо ее матери.